Я верю, что эта книга будет находить и радовать тех немногих, кто рассуждают, как я, и что она будет помогать им переносить ваше присутствие в окружающей среде. Ведь так хочется делать добро. Я презираю вашу уродливую цивилизацию. Я смеюсь над вашими псевдодостижениями. Я плюю на ваших кумиров. Я испытываю отвращение к вашим морализаторским потугом. Иногда мне думается, что я вполне смогу обойтись и без вашего дурацкого признания, и что мне следует разрешить вам им подавиться. Я всего лишь хочу немного денег. Конечно, по большому счету, я ничто. Возможно, я бы даже смирился с этим, если бы ради того, чтобы быть хотя бы ничем, не приходилось таскаться ежедневно на работу, И там сушить мозги за гроши. Да, можете считать меня сумасшедшим. Человеку, любящему совершенное, очень трудно не сойти с ума, если он каждый день принужден видеть ваши дегенеративные физиономии. Больные животные. Я не считаю и себя свободным от дегенеративности, но полагаю, что дегенеративного во мне все-таки не так много, как у большинства из вас. Попробуйте поверить, что мне вовсе не доставляет думать и говорить о вас всякие мерзости. Просто вы раз за разом оказываетесь еще хуже, чем я о вас думаю и говорю. К тому же эта книга – моя независимая территория, и я не собираюсь в ней никому приспосабливаться. Здесь вы будете приспосабливаться ко мне. Или идите к черту. В своих книгах я отдыхаю от вас всех. Если бы не они, я давно уже сломался бы или взбунтовался. А это для вас, возможно, было бы еще хуже. С тех пор, как я стал мыслить самостоятельно, я почти ни одного существа не убил просто так, мимоходом, без важной причины. Даже муху, залетевшую ко мне в дом, я стараюсь мирно проводить на улицу. Зато я всегда мечтал убивать людей. Вокруг меня во всякое время было достаточное количество особо мерзких человечишек, вполне созревших для того, чтобы я их душил. От реализации этих мечтаний меня удерживало то самое здравомыслие, которое вы во мне не признаете. Но вы можете считать, что меня удерживали слабость, трусость и лень. Вместо того, чтобы ехидничать по поводу этого, вы бы лучше радовались, потому что если я начну убивать, то выбирать жертвы я буду из числа вам подобных. Я одинокий воин, осколок несостоявшейся армии. Я один против всех. Я был рожден для подвига, но мне нигде не довелось приложиться к значительному делу. «Я чувствую себя способным к самопожертвованию, но ведь не ради вас же, уродов, мне расставаться с жизнью. Всю свою жизнь я болтался где-то на задворках. Я не отсиживался, я умеренно лез вперед, но везде упирался в ваши спины. Я достаточно часто сигналил, я здесь, я особенный, дайте мне возможность проявить себя, и вы об этом не пожалеете». Но ответом была в лучшем случае тишина. Иногда вы ухмылялись высокомерно мне в лицо. Один раз даже чуть-чуть не вытолкали меня за дверь. Вы воспринимаете меня как слишком угрюмого, слишком агрессивного, слишком индивидуалистичного и несколько издерганного. Но вы примите во внимание, сколько лет я противостоял в одиночку целой армии. Это ваша армия дегенератов, дураков, умных не в ту сторону. Я заматерелый партизан, оборванный и небритый, с черными волос... полосками под ногтями. Я тащу свой мешок с динамитом, чтобы поднять в воздух ваш главный штаб. Когда я перебираю коллекцию своих обид, то даже испытываю некоторое удовольствие. Отчасти может быть потому, что почти каждый из моих обидчиков уже более или менее пострадал без моего содействия. Как говорят, жизнь наказала. Точнее, каждый пострадал из-за своей порочности. Впрочем, то же самое кто-то может думать и про меня. Что, я много пишу про обиды? Но уж лучше вроде бы про обиды, чем, к примеру, захлебываться на каждой странице «Как я люблю тебя, Господи!» на манер блаженного Августина. Да, я очень мрачный писатель, но такая же туха, какая же туха, такое и писательство. Я понимаю, что вас больше устраивают те, кто смеются сквозь слезы, но я и плакать не собираюсь, а веселить вас тем более. Я не скулю, я презираю, иногда гневаюсь. Человек, наделенный способностями в большей степени, чем я, выразил бы свое отношение к вам как-нибудь более тонко. Он написал бы, к примеру, роман, в котором постепенно формировал бы у читателя уверенность в том, что людишки – создания по преимуществу мерзкие, достойные сурового к ним отношения. Но поскольку талант мне достался не бог весь какой, да и тот, который достался, был вашими усилиями в основном похоронен, мне по силам оказывается лишь ругательство. И вот я от души заявляю, что большинство из вас почти так же никчемно и мерзко, как и ваше дерьмо. Как я отношусь к людям? Когда я думаю о всех тех, кто порадуется моему дискомфорту, это до такой степени прибавляет мне энергии и сил, что я могу преодолеть любой недуг.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 Я ненавижу людишек еще не настолько, чтобы начать понемногу убивать самых отвратительных из них, но уже достаточно сильно, чтобы приступы мезантропии иногда отравляли мне жизнь. Ненависть, не имеющая выхода, как бы сжигает изнутри преисполнившийся ею организм. Поскольку я не желаю сжигать свой организм, я изолью ее хотя бы в эту книгу. Зачем портить нервы себе, когда можно портить их другим? Тупые выродки, деградирующие породы животных. Едва я ненадолго отрываюсь от этой мысли, как снова натыкаюсь на ваши гнусные физиономии и на ваши глупости. А когда подхожу к зеркалу, вижу почти такую же гнусную физиономию. Ваши дряблые, жопастые телеса всегда путаются у меня под ногами, на улицах, на лестницах, в переходах метро и так далее. когда я спешу жить, а вы ползете по этой несчастной планете, оставляя за собой омерзительный след из плевков, окурков и шелухи от семечек. Моя неприязнь к вам всякий раз разгорается, когда я вижу очередную порцию грязи в лифте своего дома. Или когда кто-то из вас в магазине на моих глазах роется грязными потернями в хлебе, который мне покупать. Или когда я не успеваю вовремя выключить звук в телевизоре, И меня задевает словесный поток вашей идиотской рекламы. Вы дохнете от гепатита, туберкулеза, сердечных приступов, почечной недостаточности и так далее. Меня всегда радует, когда очередной глистоноситель перекидывается к своим дебильным проотцам. С тех пор, как я созрел для ясного мышления, я стал относиться к вам как к вырожденцам, обреченным на вымирание. И не более того. Лишь очень немногие из вас могут быть приятны мне своим видом и поведением. Что, я резко выражаюсь? Но ведь это же исповедь. В ваших головенках порой копашатся куда более паскудные мыслишки, поэтому нечего демонстративно шарахаться от представленных здесь моих. Я не злобен, я саркастичен. Злобствовать значит вредить своему здоровью, а его у меня не так уж много». Я отношусь к вам, как к тараканам, скорее с раздражением, чем с ненавистью. Ненавидеть можно примерно равных, а я с вами никак не ровня. И я вам чужд, и вы мне отвратительны. Я говорю, а вы не понимаете. Я строю, а вы ломаете. Так было всегда, начиная с моих первых сооружений из песка или кубиков. Вас развелось слишком много, и вы сильно мешаете жить другим существам. «Вы – раковая опухоль биосферы. Даже дерьмо у меня с вами разное. Ваше значительно отвратительнее моего. Я стараюсь есть только свежую и правильно приготовленную пищу, тщательно жую и не перебираю лишнего. Освобождение от съеденного накануне происходит у меня всегда примерно в одно и то же время. 7 часов утра плюс-минус 20 минут». Пользоваться для этой цели туалетом на работе мне приходится не чаще раза в полгода. Разумеется, у меня тоже случается понос, несмотря на всю мою бдительность в отношении той еды, которую вы мне подсовываете. Но реже, много реже, чем у вас. Мое дерьмо и не смердит-то особенно. Более того, если мне случается хотя бы раз в день пукнуть, то это уже основание для легкого беспокойства. Может, я съел что-то неправильное. или могло двигался, или перенапрягся, или не досидел на унитазе. Что же касается вас, то вы вечно не можете просраться, пердите и воняете, и в сортир после вас бывает не зайти от фони, потому что жрете, что попало и как попало, и к тому же ведете сидячий образ жизни, и вообще ни черта не понимаете в гигиене, хотя исполнены самоуверенности, и кичитесь своим псевдознанием. Ваши кишечники – дряблы и с собиты глистами, ваша жизнь беспорядочна, ваши позывы неожиданные, вы не любите за собой убирать, а значит засираете планету не только в фигуральном, но и в буквальном смысле. У меня развилась огромная потребность в ненависти, Но чтобы удовлетворять ее, мне не требуется почти никаких усилий. Всегда бывает достаточно провести раз взглядом вокруг себя. чтобы на глаза попались какая-нибудь тупая, наглая или уродливая абразина или какой-нибудь продукт деятельности ее обладателя.